Глава 32. Южноморск. Наши дни. Прошло три недели со дня приезда Сергея из Крыма. В его жизни многое изменилось, впрочем, не только в его жизни, но еще и в жизни города. Ивашов напрасно беспокоился, что Виктор Кондаков наймет для защиты хороших адвокатов, и те развалят обвинения, как карточный домик. Нельзя сказать, чтобы он не пытался это сделать, Но следователь Самарин, назначенный вместо арестованного Прокопчука шестерки Виктора, с энтузиазмом взялся за дело. В загородном доме Кондакова провели обыск и нашли сумки, доверху набитые наркотиками. Об этом Сергей узнал от самого Самарина, который, вызвав его в свой кабинет, пожал руку и принес извинения. — Ваш так называемый друг семьи уже не отвертится, — пообещал он. Кроме наркотиков, В нашем распоряжении и другие улики. Живите спокойно, не оглядываясь. Теперь некому кидать вам нож в спину. Журналисты подхватили эту историю со скоростью звука, и вскоре Сергей сделался местной знаменитостью. Клиентов у него прибавилось аж не вдвое, а в пятеро, и молодой адвокат перестал заниматься ненавистными бракоразводными процессами. Теперь у него был богатый выбор занятой работой, он успевал на свидание к Рите, продолжая делить ее с геокешингом и не требуя, чтобы она оставила эту игру. В суматохе он совсем забыл про часы Митьки Китайчика, взятые у него как вещественное доказательство. Самарин обещал отдать их, когда следствие закончится, но не отдал. Артефакт непостижимым образом исчез из комнаты вещдоков, как в далеком 65-м. Поэтому Сергей не смог выполнить просьбу отца и по-прежнему зияет открытой пастью. Армянская церковь в Крыму по-прежнему потихоньку разрушаются остатки храма Христа Спасителя на горе Бойко. Однако Ивашов и его любимая не отчаиваются. Они терпеливо копят деньги на восстановление хотя бы одной святыни. Молодые люди не собираются искать часы. По их мнению, они влекли за собой убийство и не послужили ни одному Доброму делу. То, что отец не вернул их родственникам Дмитрия Молдавского, переехавшим из Азербайджана, дочь китайчика Агата в начале Великой Отечественной войны уехала туда из Одессы, в Израиль. Молодой человек счел непростительной ошибкой. Лучше бы он снял со счетов собственные деньги и потратил их на восстановление памятников старины. Однако Олег Григорьевич почему-то так не сделал и, испачканные кровью ни одного человека, часы навлекли неприятности и на него, так и не послужив добру. Когда влюбленные прочитали в интернете о том, что в одесских катакомбах найден разложившийся труп, они еще более уверились в том, что поступают правильно. Может быть, когда-нибудь катакомбы и откроют свои тайны, откроют тому, кто придет туда с чистым сердцем, как те люди, которые приходят к местам силы, но они никогда не допустят, чтобы золотом завладели те, кто захочет с его помощью укрепить свою власть. Так было и так будет всегда. Так считали Рита и Сергей и были правы. Они обрели главное сокровище — любовь. Любовь в сердце — это единственное сокровище, которое нужно беречь. Конец книги. Читала Аленушка.